И пока водитель безуспешно пытался его завести, Крайслер начал скатываться под уклон, задом наперёд, прямо на блин, заорал Валь и принялся отчаянно сигналить. Было однако уж поздно. Зелёная кормаи на марке тупо бухнуло в передок его машины и тяжело навалилось. И вот тут Валин Жигуль сполна отплатил хозяину за небрежение. За то, что думая об оазимом будущем сменить ржавую шестерку на нечто более престижное, он гонял ее на износ, откупаясь от техосмотра традиционной бутылкой. Настал момент истины. Валер угался и что было мочь, давил на тормозную педаль, но давно облысевшая резина в мирной этой жизни еле державшая Жигули на скользком подъеме с добавочным весом справиться уже не могла. В результате сцепленной с номерной шестёрка тоже заскользила назад. Неотвратимо надвигаясь на маленький отчётливо дамский ситрен, все троении действительно сидела молодая элегантная дама, однако разводалы из сатирики, привыкшие иронизировать по поводу женщины за рулём, очередной раз сели в галошу. Подчасти самообладание у неё оказался полный порядок. Она оглянулась Увидев, что сзади никого нет, и проворно откатила свой автомобильчик на безопасное расстояние, потом вывернула руль, незамытимо объехала участников происшествия и была готова. Две машины сползли наконец с подъёма. Я остановились. Вальеткнул кнопка аварийных огней, забыв, что они, как ещё много и в его шестёрке давно не работали, и выскочил обозревать материальный ущерб. Останавливаясь Машины немного отошли одна от другой. Подробности соприкосновения удалось рассмотреть без труда. Валя сразу испытал немалое облегчение, увидев, что вправду имело место лишь соприкосновение, не более. Бампер шестёрки был немного помят, но поскольку он и прежде не блистал навязной и чёткостью очертаний, заметить новые повреждения мог только хозяйский намётанный глаз. Более приземистый Крайслер от контакта с советским изделием Заработал цепочку небольших вмятинок и царапин у на крышке багажника. Тож не бог весть, что для подержанного автомобиля. Валя успел даже решить, что проявит великодушие и отпустит владельца Крайслера с миром. В это время захлопнули дверцы, и из иномарки не спеша выбрался экипаж: два молодых человека, оба симпатичные очкарики, похожи на кандидатов философских наук, и с ними третий, по виду вовсе пацан. Именно этот пацан и подошёл к Вали, чтобы жизнерадостно сообщить: "Ну, мужик, ты попал". "Чего? Чего?" не поверил своим ушам Валиным московским. "Чего? Чего?" "того самого", передразнил пацан. "Давно спрашиваю, тормоза ты -то проверял?" "Какие тормоза?" Валин находил слов. "А те самые, на которых ты в нас въехал". Валя молча открыл и закрыл рот. Вешаем на тебя три штуки и зеленью. Подвела итог противоборствующая страна. Сразу отстегнешь, или счетчик будем включать? Князь на белом коне. Все привокзальные кафе называются встречи, а что, не разлуками же их действительно называть? На название должна содержать положительный аспект, позитивный, как теперь принято говорить. Владелец данного конкретного заведения решил, видимо, проявить фантазию и оригинальность. Небольшое и уютное кафе, расположенное рядом с Московским вокзалом, именовалось Посошок. Кормили здесь хорошо, а поели того лучше. И не подлежало никакому сомнению, что Посошок внес далеко не худшие страницы в народную летопись опозданий на поезд, случившихся из-за слишком теплых прощаний. Если, впрочем, не страдать дурацкими комплексами насчет названия, здесь можно было достойно отметить и встречу. Игорёшко толкнул стеклянную дверь, и они шагнули из темноты и сырых стимоз глава зимнего вечера в уют, тепло и тихую музыку. Сам смарчок, за ним Тарас Кораблёв и браток по имени Тёма, только что вернувшийся из Казань. Дом был старый, и в незапамятные времена в этом помещении, возможно, функционировал для жилищного управления красный уголок, куда родители водили малышей в кружок английского языка.